Глава 16. День уже клонился к вечеру. Мы миновали несколько небольших деревенек, но останавливаться в них не стали. Смысла не было. Дорога однообразно петляла среди лесов и полей, лишь изредка уходя узкими и звериными тропками в чащу. И ничем особо интересным похвастаться не могла. Жара сменилась неприятной духотой, и постепенно все небо заволокло серыми монотонными тучками. Хоть бы дождичек пошел, что ли. Но у погоды были совсем другие планы. Впереди показалась развилка. Справа у более широкой и наезженной дороги стоял указатель, покосившийся и несколько поглоданный. «Беловка – одна верста», – гласила полустертая надпись на трухлявой древесине. Левая дорога, поуже и немного заросшая травкой, вела в полудинки, до которых еще было ехать и ехать аж 10 верст. Эту надпись мы разобрали с трудом, больше догадываясь по смыслу, чем реально различая буквы. «Едем через Беловку», – решил за всех Александр, взглянув на затянутое облаками небо, и первый пустил стража по правому тракту. Спорить никто не стал. Ехать в темноте через лес желания ни у кого не было. Волки тоже есть хотят. Это все понимали. А остановиться ужином в наши планы не входило. Я, конечно, могу защитный круг поставить, но только зачем, если есть возможность переночевать на нормальной человеческой кровати? Деревня показалась неожиданно и как будто несколько раньше, чем гласила обещанная надпись. Дорога вывела нас на вершину небольшого холма, у подножия которого и раскинулась эта самая Беловка. Довольно большое село. Дворов на пятьдесят, а то и больше, занимало почти всю низину, со всех сторон окруженную холмами. Тракт, по которому мы ехали, разрезал ее на две почти равные части. От него разбегались в разные стороны более узкие улочки и терялся дальше, в тени небольшой рощицы, далеко за пределами деревни. Мы въехали в главные ворота. На нас почти никто не обратил внимания, больше таращились на мою лошадь. Я, конечно, не против, но привлекать лишнее внимание не очень хотелось. Не знаю почему, но что-то внутри меня сразу же напряглось. Вроде обычная деревня, ничем от прочих не отличающаяся, но мне вдруг стало неуютно и тревожно. Вот только излишней мнительности мне и не хватало для полного счастья. Я погладела по сторонам, пытаясь определить наличие всякой нечистой гадости, но вроде бы все было спокойно. Упыри табунами не разгуливали. Оборотни по подворотням не прятались, а на прочих мелких пакостников, вроде разных домовых, да банников и внимания обращать не стоило, они в каждой деревне обитают. «Ну и чего я разволновалась?» спрашивается. Мелькнувшая справа тень заставила меня резко развернуться и поднять руку для пуска магической молнии. Кончики пальцев уже недвусмысленно заискрились. Хорошо не стала бить вслепую, посмотрела сначала. Никого вроде... Только собачонка невдалеке прогуливается. У меня отлегло от сердца. Нет, надо срочно принимать меры по лечению себя болезной. Я ж так скоро от каждого жучка шарахаться буду. Ален, в чем дело? Заметив мой боевой маневр, спросил Александр. Так показалось, пробурчала я. Но не признаваться же, что у меня совсем голова отказывается со мной дружить. Наш личный телохранитель бдит на посту, как кошка за своими котятами. Ним промолчал и на этот раз Виктор, с интересом отматриваясь по сторонам. Ух ты, какие яблочки! И он приостановился, чтобы сорвать несколько наливных плодов Антоновки, свисающих с ветки из-за забора прямо на улицу. Мы дожидаться его не стали, догонит не маленький котеночек. Держите и не говорите потом, что вам витаминов не хватает. Советник сунул мне и князю по парочке очень аппетитных яблок. Я надкусила одно и тут же скривилась, как окислятина. Не все смачно, что злачно. К тому же на меня самым наглым видом из червоточины пялился возмущенный, столь наглым вторжением в свое съедобное жилище червяк. Нет, спасибо, вот фрукты с мясом я точно не ем. Странные у них тут люди обитают. Виктор хрустел яблоком с совершенно невозмутимым видом, даже не поморщился ни разу. и наличие ползающей живности внутри его нисколько не волновало. Какие-то подозрительные. А что тебе не понравилось, решила уточнить я, незаметно запуткая на яблоко в ближайшие кусты. Еще обидится. Да один так на меня глянул, будто я ему два мешка золота должен и веревочки от них в придачу. Глазки маленькие, взгляд колючий, еще немного, и он на меня набросился бы. А кому понравится, что из его сада яблоки воруют? пожал плечами Александр. Ты бы первый возмущаться на его месте начал, еще и по маковке настучал. Советник спорить не стал, против правды не попрешь. Постоялый двор нашелся довольно быстро. Не нужно быть семипядей во лбу, чтобы догадаться, что он находится в самом центре на главной площади. А где же еще? Не в подвалишь на окраине. Здравствуй, баба-яга, костяная нога, услышала я рядом с собой радостный бодрый голос. Я привязывала белку к коновизе и даже не сразу сообразила, что это ко мне обращаются. Ну и кто тут в курсе, что я Баба-Яга – это именно я? Метлы со ступой у меня нет, а так вроде и не отличаюсь от нормальных людей. Рядом стоял голубоглазый улыбающийся парень, чье лицо показалось мне смутно знакомым, но я никак не могла вспомнить, где его видела. Передо мной в последнее время слишком много людей мельтешит. Разве всех упомнишь? Не узнала, проявил парень чудеса догадливости. Меня Михей зовут. Ты меня к себе в избушку ночевать пускала, а на утро клубочек волшебный дала. Ага, вот оно что. Как же, как же, а клубочек-то, помнится, я в баню женскую направила. Интересно, и чем дело там кончилось? Всех девок распугал, да и кота довел. Ну, привет, добрый молодец, подыграла я, стараясь держать улыбку. «Удачно в прошлый раз добрался. Не заплутал?» «Ты с твоим клубочком разве заплутаешь?» михий доверительно наклонился ко мне. «Я же так в беловке и остался после твоей бани. Жену себе вот нашел. Правда, выбирал долго. Глаза разбегались. Так что спасибо тебе, баба-яга. Я теперь со своей Нюркой ни за что не расстанусь». Я ошарашенно уставилась на него. Хотела гадость сделать, чтоб неповадно было, а получилось, как всегда. Вот не везет-то. Ну и какая я баба после этого? Даже напакостить по-человечески не получается. Всегда пожалуйста, усмехнулась я, обращайся еще. Ты тоже, он расплылся в довольной улыбке. Я в пятом доме отсюда живу, с голубыми воротами, не промахнешься. И размашистой походкой направился по улице, что-то насвистывая себе под нос. Может мне в схвахе переквалифицироваться? Одного уже вон сосватала, притом нечаянно. «Нет, не получится. Все мои побочные таланты имеют стихийное сводство и проявляются в исключительных случаях, мне не подвластных». «Кто это?» – спросил Александр, кивнув в спину удаляющемуся Михею. «Видел, как я с ним разговариваю. Наивная простота, веющая в сказке, но не здравого смысла», – объяснила я, не выдаваясь в подробности, а князь уточнять ничего не стал. трактире на первом этаже было довольно многолюдно, но мы нашли свободный столик недалеко от лестницы, ведущей на второй этаж к сдаваемым комнатам и сделали заказ. Я с удовольствием вытянула ноги под столом, наслаждаясь такой удивительной и всегда приятной минутой расслабленности. Хоть мы и просидели почти весь день, но седло есть седло, сплошная пытка не только для того места, что пониже спины, но и для всего остального организма в целом. В нем еще и потряхивает периодически. При длительной поездке радости доставляет мало. А тут плоский неподвижный стул со спинкой, куда можно спокойно прислониться и лапки вытянуть. Сплошное удовольствие. Кайф, кто не понимает. Я даже глазки прикрыла. Вот еще бы лечь, и можно будет считать меня счастливейшим человеком. Виктор, пока мы ждали ужин, решил отнести вещи в снятые на ночь комнаты. «Устала?» – заботливо спросил Александр, когда советник ушел. — Есть немного, — честно призналась я, приоткрывая глаза. Вот тут-то я снова и увидела ту же самую тень, которая мне померещилась при въезде в деревню. Она быстро молнией метнулась в сторону лестницы, но кроме меня, похоже, ее никто не заметил. Александр вообще сидел спиной. У меня что, появился стойкий глюк? Только вот от галлюцинаций так явственно не разит мертвечиной. Александр, где Виктор? — сразу напряглась я. Наверху вещи пошел относить. Сейчас спустятся. А что такое? Вот черт! И я рванула наверх, выхватывая на ходу из-за сапог два серебряных кинжала. Против нечисти это самое верное оружие, если попасть прямо в сердце. Александр последовал за мной, не задавая пока лишних вопросов. Но меч выхватил сразу, проникшись серьезностью момента. У него даже не возникло мысли, что я могу так развлекаться. Где находились наши комнаты, я еще не знала, но, попав наверх, определила их безошибочно. Магический след был слишком явственным и отчетливым, словно тут прошел косяк неразложившихся покойников. Мы влетели внутрь, с грохотом распахнув дверь. Не до церемонии как-то в такой ситуации. Стучаться было бы глупо. Виктор с видом обреченного спокойствия на лице отбивался мечом от какой-то невероятно мерзкой твари, которая пришла явно не за жизнь поболтать. Эта гадина с меня ростом, издавая утробное рычание и капая слюной, пыталась добраться до советника. Зачем? Было понятно и так. Свежатинка не только у живых ценится, но почему именно Виктор? Потом, сейчас это не важно. В момент нашего появления советник все-таки умудрился всадить в нее свое оружие, проткнув насквозь, и немного расслабился. Ох, зря он это сделал, если бы все было так просто. меч-то не серебряный. А обычное железо на таких не действует. Тварь, вместо того, чтобы бездыханно упасть к ногам своего победителя, проскользила по клинку и оказалась вплотную к Виктору, плотоядно чавкнув. Нашему храбрецу бы рукоять меча выпустить, да ногой садануть, чтобы гадина отлетела как можно дальше. Но он не знал, что с нечистью надо вести себя крайне осторожно. Я метнула два кинжала сразу. Уж чем-чем, а этим оружием я научилась владеть очень неплохо, в силу особенностей профессии. Оба клинка попали по назначению, вызвав у голодной нечисти ужасный предсмертный рев. Перебьешься, красавчик, ужинать ты сегодня не будешь. Это только описывается очень долго, а на самом деле вся схватка заняла несколько секунд. Тем временем кровожадная тварь стала падать, увлекая за собой Виктора. Оба рухнули на пол. Причем нечисть оказалась сверху, но тут же скатилась с советника, бездыханно пристроившись рядышком. Нашему взору предстала поистине ужасная картина. Виктор лежал, повернув голову вправо, и с левой стороны его шея представляла собой одну большую кровоточащую рану, очень глубокую и даже на первый взгляд плохо совместимую с жизнью. На полу медленно растекалась багровая лужа. «Нет!» Я первая пришла в себя и бросилась к советнику. При беглом осмотре я убедилась, что Виктор еще жив, но если ничего не делать, то останется таковым недолго. Мысли в голове путались, и мне никак не удавалось сосредоточиться, чтобы начать предпринимать хоть что-нибудь, пока не стало слишком поздно. Александр молниеносным движением отсек нечисти голову. Из ее глотки хлынула зловонная черная жижа. Меня чуть не стошнило, но я последним усилием воли подавила в себе несвойственное мне ранее отвращение. Это, наверное, от того, что еще ни разу нечисть не нападало на моих друзей, у меня на глазах. Князь уже тоже сидел рядом, безуспешно пытался привести друга в чувство. — Ален, он не протянет долго, — глухо сказал Александр, разглядывая рану. — Я не успею за мертвой водой, слишком далеко. Надо что-то делать, вся надежда только на тебя. Это я во всем виновата. Я всхлипнула и с трудом взяла себя в руки. Я должна была его почувствовать. Перед глазами тут же всплыло улыб... улыбающееся лицо Катерины. Я должна спасти Виктора ради нее в первую очередь. Я не прощу себе, если он умрет. Пусть мы с этим хвостатиком и обмениваемся частенько не совсем дружелюбными фразами, и теплота наших отношений для несведущего человека может показаться очень даже сомнительной. Но он для меня друг. Пусть даже ему это и не нравится. И вообще, мне плевать, как он ко мне относится. «Я верю в тебя!» – голос Александра прозвучал шелестом ветра. Мои руки легли на пульсирующую рану, и по ним тут же потекли кровавые ручейки. Мощный выплеск энергии из ладоней и слова заклинания, певучего и убаюкивающего, сплывшего из далеких глубин моей памяти, потекли в бессознательное и умирающее тело. Сзади послышались приглушенные голоса и шорох. Сбежавшиеся на шум смельчаки утаскивали окончательно умершего еретника. В том, что это был именно он, у меня уже не оставалось никаких сомнений. Но мне сейчас было не до него. Видимо, Александру удалось толковать, но в прибывшем, что это омерзительное существо не представляет больше опасности для окружающих, и отрубленная голова бросаться ни на кого не будет. Убежденный народ расхрабрился и принял активное участие в очистке нашей комнаты от мертвой нечисти. Голоса и прочие звуки постепенно стихли, я полностью сосредоточилась на ране, представляя, как она перестает кровоточить и затягивается, как развороченные острыми кривыми зубами ткани и клеточки встают на свои места, срастаясь обратно друг с другом и принимая за нормальную работу, как восстанавливается еле заметное дыхание. Сколько я так сидела? Минуту, час, месяц, год. Да какая разница? Боль в груди подсказала мне, что магической силы во мне уже не осталось. Я открыла глаза. Мои руки были в крови, но рана на шее Виктора выглядела теперь как невинный порез кожи тупым ножом. Ополоснув руки прямо в кушине с водой, я обработала рану своими фирменными зельями, аккуратно перевязала и повернула голову советника лицом к себе. Теперь осталось последнее, что я могу сделать. Я достала из кармана пузырек с живой водой. Даяна как знала, что он мне скоро понадобится. Вот только знать бы, как правильно ее использовать. Наверное, нужно дать выпить. А это в данном случае проблематично. Я трясущимися руками выдернула пробку и влила жидкую воду Виктору в рот. Только бы помогло. Не думаю, что Даяна втюхала мне обычную родниковую воду. Я же ее потом голыми руками. К тому же русалки не умеют брать. Это вселяло некоторую надежду. Вода тонкой струйкой вытекла обратно. Надеюсь, что хоть что-то попало куда нужно. Иначе... иначе все. Я прождала целую вечность. Ничего. Тишина. Ни вздоха, ни хрипа. Глаза Виктора были по-прежнему закрыты. На бледном, я бы даже сказала, белоснежном лице замерло спокойное выражение. Будто он спал. Я больше ничем не могла ему помочь. Я бессильна перед смертью. И не выдержав, уронила голову ему на грудь и разрыдалась. В комнате, кроме нас, никого больше не было. Александр вышел вместе со всеми, чтобы не мешать мне и не отвлекать. Поэтому я осталась одна со своим горем. Встать и тем более выйти, чтобы сообщить ему прискорбную весть, сил совсем не осталось. Я выложилась под завязку. Виктор. «Прости!» — сквозь слезы шептала я. «Я не смогла. Это я во всем виновата. Катерина так ждет тебя, а я даже ради нее, ради ее любви не смогла». И что-то еще в том же духе. Мне было плохо. Так плохо, как не было еще никогда в жизни. У меня на руках умер друг. Кто-то мягко тронул меня за плечо, но я даже не повернулась, хотя и догадалась, что это, скорее всего, Александр. Он умный, он поймет». И ему так же тяжело сейчас, как и мне. — Ты решила все-таки закончить начатое этой мерзостью и до кучи утопить меня, да? — раздался слабый хриплый голос над ухом. Я замерла, пытаясь привыкнуть к мысли, что стала жертвой очередных слуховых галлюцинаций. Но легкое поглаживание по голове и слегка дрогнувшая под моими руками грудь заставили меня порывисто поднять голову. Виктор смотрел на мое заплаканное лицо из-под опущенных ресниц и слегка улыбался. «Виктор!» – я чуть не бросилась к нему на шею, но вовремя вспомнила о ране. Она хоть и затянулась, но была еще достаточно болезненной. «Ты все-таки свинья!» – и удержалась я от возгласа облегчения, размазывая слезы по щекам тыльной стороной ладони. «Даже в таком важном деле ты не можешь обойтись без издевательств!» «Ладно, я больше не буду», – усмехнулся он и закрыл глаза. «Эй!» – почти заорала я. «Не смей!» «Ну, вернись сейчас же, гад!» Я попыталась его приподнять, но с моей комплекцией это оказалось достаточно проблематично. Однако я продолжала надрываться с упертостью безмозглого осла. На помощь мне никто не спешил, и все пришлось сделать самой. А селенок то у меня нет. Я опять готова была разреветься и почти уже начала. ален перестань все нормально прохрипел советник не буду я умирать обещаю и он с трудом принял сидячее положение опираясь одной рукой на мои плечи дурак ты всхлипнула я и к удивлению нас обоих принялась целовать его бледное от потери крови лицо я ж правда думала что ты умер никогда больше так не делай если умрешь в следующий раз можешь больше не возвращаться иначе я сама тебя точно прибью чтоб неповадно было «Ладно, ладно», – смущенно просипел Виктор, – убедила. И тут же как-то подозрительно от меня отстранился, чуть не завалившись обратно на пол. Я успела поддержать его и только после этого обернулась. Александр стоял, прислонившись к дверному косяку, скрестив руки на груди и целенаправленно испепелял нас взглядом. Собственно, когда мы с Виктором на него посмотрели, постороннего вмешательства с его стороны особо не требовалось – Мы готовы были испелиться вполне самостоятельно. «Я не сомневался, что у тебя все получится», – напряженно сказал мне Александр, протягивая уже отмытые серебряные кинжалы. «Виктор, ты как?» «Жив, кажется», – честно отозвался советник. «Александр, помоги перенести его на кровать», – попросила я, сама с трудом поднимаясь с пола. «Может, я сам?» Виктор попытался привстать, но не тут-то было. Его руки предательски дрогнули, да и слабость была слишком сильной, чтобы он сам смог хотя бы встать. — Не выпендривайся! — осадил его князь и помог перебраться на кровать. — Достаточно того, что ты уже чуть не умер. Нам хватило, нечего геройствовать. И не вздумай вставать, пока тебе не разрешат. Ален, я всецело полагаюсь на тебя в плане его дальнейшего выздоровления. Даже не посмотрев в мою сторону, он вышел. — Ну, ничего себе! О моем здоровье позаботиться не надо было? Я понимаю, что он испугался за Виктора, но и обо мне мог бы немного подумать. Я отдала почти все свои силы, чтобы вытащить его друга с того света, а он... Ладно, потом разберусь. Повернулась к Виктору. «Алена, что то там про Катерину?» прохрипел тот, но я жестом заставила его замолчать. Рана на горле не способствует излишней болтливости, и напрягать ее лишний раз не следовало. К тому же мне не хотелось ему отвечать, ну вот кто меня за язык тянул, а его заставил слушать, что не надо. Теперь выкручиваться придется. Не сейчас, так позже. Вряд ли советник после воскрешения изменился. Порывшись в своей аптечке, я вытащила пузырек с надписью «Здоровый сон», который больше всего по моим представлениям подходил для данного случая, потому что давал не просто сон, но и повышенную заживляемость и восстановление поврежденных тканей. И накапала несколько капель в стакан. Я его как раз недавно и готовила на княжеской кухне. «Что это?» – подозрительно поинтересовался Виктор. «Это лекарство!» – сунул я ему под нос жидкость. «Пей!» Он выпил. Даже не спросил, из чего я сделала этот кошмарный напиток и есть ли у меня противоядие. А через несколько минут уже спокойно посапывал. Теперь надо было приготовить укрепляющий отвар. Виктор потерял слишком много крови, ему нужно восстанавливать силы. Основные травы у меня есть, бежать в ближайший лес не надо. Я достала походную горелку, маленькую, компактную, но очень удобную, и занялась зелье вареньем. Горелка, правда, позволяла готовить отвары в минимальных количествах, на пару кружек, не больше. Но я ведь не собираюсь ведрами заготавливать. И тут я вспомнила про свою книгу. Она должна подсказать, что делать дальше. Дело-то серьезное. Помешивая булькающее снадобье, я открыла книгу. Мне сразу бросилось в глаза название – Адамова голова. Леший же говорил, что мне бабка в наследство ее оставила. Что там про нее написано и чем она помочь может? А вот, оказывается, чем. Адамова голова, собранная на утренней заре под Ивана Купалу, бабка прям как знала, что ее наследница она пригодится, и протянутая через золотую или серебряную цепочку является способом защиты от еретника и других видов особо злобной нечисти. А ее корешки носят при себе, чтобы эту самую нечисть за версту чувствовать. Очень хорошо. Пораньше бы немного, конечно. Траву, точнее цветы, готовят особым образом и с определенным наговором, которые тут же и прилагались. Я тут же влезла в один из холчевых мешочков и высыпала на столь головы. «Надо готовить. Моих магических сил только и хватит, что на приготовлении этих самых голов полноценной защиты от меня все равно никакой. Минимум полдня нужно, чтобы восстановиться». Я снова при принялась за готовку. Когда часа через два мои зелья были уже готовы, в комнату вошел Александр. И где, интересно знать, он пропадал? Во время приготовления отваров я не могла никуда отлучиться и найти его. потому что они требовали почти постоянного помешивания и добавления периодически новых ингредиентов. Но меня терзало странное чувство, что его что-то сильно тревожит. Александр подошел к кровати и внимательно посмотрел к спящему Виктору. «Как он?» – тихо спросил князь. «Нормально, спит», – отозвалась я, переливая отвар в очередной стакан. «Что с ним? Неужели наличие нежити так сильно подействовало?» Александр прошел к окну и, засунув руки в карман и брюк, уставился в темноту. Весь его вид говорил о том, что его терзают какие-то нехорошие мысли. Я тихо приблизилась, но он даже не пошевелился. «Так, а вот это мне уже не нравится. Дергание из рукав тоже не возымело никакого действия. И что?» Я бесцеремонно протиснулась между ним и подоконником. Было неудобно и тесно, но по-другому заглянуть в его лицо у меня не получалось. Взгляд Александра был направлен в какие-то неведомые дали, причем не совсем райские, как мне показалось. «Александр, все будет хорошо», – попыталась я успокоить его. «Виктор жив и умирать больше не собирается». «Я рад», – сухо отозвался он, продолжая смотреть поверх моей головы. «Ты молодец, я ничего другого от тебя не ожидал». «Замечательно! И это все, что я могу услышать?» «Александр, что еще случилось?» Я начала нервно расправлять несуществующие складки на его рубашке. «Ничего. И никаких эмоций в голосе. Неужели все-таки случилось что-то еще?» И тут меня осенило. «Ты что, ревнуешь?» Я удивленно посмотрела ему в лицо, сама ошарашенная подобной догадкой. «Да». И он еще плотнее сжал губы. Я ожидала услышать все, что угодно. От банального нет. Да ну что ты, какая ревность! Но не такого сногсшибательно прямого ответа. Мне даже показалось, что он жалеет, что не его пригрызли. Вот ненормальный. Глупый, ласково проворковала я, порывисто обнимая ревнивца и прижимаясь к его груди. Виктор друг, и в первую очередь твой. Я уже не надеялась вытащить его с того света, поэтому испугалась и запаниковала. А тебя не было рядом, мне было плохо, очень плохо и страшно. Это всегда страшно, когда у тебя на руках умирает человек, который тебе близок, а потом он пришел в себя. Александр, не надо ревновать, я люблю только тебя, и мне никто больше не нужен. Неужели это надо каждый раз доказывать? Никогда не думала, что с наше с Виктором пререкание ты можешь расценить как нечто большее. Но хочешь, я больше вообще не буду с ним разговаривать. Последнее я, правда, и сама не очень верила. Если кто и говорит, что это неприятно, когда тебя ревнуют, то я с ним категорически не согласна. Мне не понравилось. Такое впечатление, будто тебя поймали в собственном доме за разворовыванием своего же тайника. Пока я сбивчиво произносила свою речь, руки Александра неуверенно обняли меня и теперь легко поглаживали по спине. — Я ревнивый глупец, — тихо сказал он, — целуя меня в макушку, крепко прижимая к себе. Я был абсолютно уверен, что ты сможешь вытащить Виктора. Я в этом ни минуты не сомневался, поэтому, когда увидел, что ты целуешь его, я забыл обо всем. С тех пор, как мы вернулись в Трухгорию, я все чаще вижу вас вместе, и я не знал, что думать. Прости. — Прощаю, — милостиво кивнула я. — Только пообещай мне, что больше не будешь ревновать к Виктору. А к остальным, Александр, хорошо-хорошо, обещаю. Восстановленный мир был скреплен долгим чувственным поцелуем. Я вам не мешаю? Может мне выйти? Хриплый голос несправедливо забытого советника заставил нас обоих вздрогнуть. И что ему не спится? Мало настойки, что ли, накапало? В следующий раз увеличу дозу вдвое, хотя, надеюсь, следующего раза не будет. «Как ты?» – спросил Александр, нехотя выпуская меня из объятий. «Лучше?» «По сравнению с той тварью, так просто замечательно!» – пошутил Виктор. «Кстати, как сие кошмарище называется?» «Тебе не все ли равно?» – спросила я, протягивая ему стакан со снадобью. «Что это?» – советник подозрительно принюхался. «Общий укрепляющий отвар!» – пояснила я. «Пей без разговоров! Травить я тебя не собираюсь!» Хотя стоило вытащить тебя с того света только ради того, чтобы опробовать несколько новых ядов. Вот так всегда. Тяжело вздохнул Виктор и, сделав несколько осторожных глотков, поморщился. Фу, дрянь какая! И, конечно, мне не все равно. А как я потом в мемуарах писать буду? К тому же эта гадина чуть меня не укакошила, между прочим. Человечество могло потерять в моем лице великого гения. Имею я право знать, «Кто ко мне воспылал такой поистине смертельной страстью?» «Тоже мне извращенный герой-любовник с манией величия нашелся!» Усмехнулся Александр, облокачиваясь на спинку кровати. «Это еретник!» – ответила я, стоя над Виктором, как страж порядка, и зорко следя, чтобы он не вздумал схалтурить. «Можно подумать, мне это о чем-то говорит!» – обиженно проворчал советник. «Еретник – это такая смертоносная дрянь, излишне кровожадная». Надо сказать, отдаленно напоминающий упыря. Он охотится за тем, с кем встретился взглядом. Именно этим он и опасен. От него уже нет спасения. Он двигается с огромной скоростью и доберется до намеченной жертвы любимыми путями. А если не смотреть ему в глаза, то он может тебя и не заметить. Где-то ты с ним пересекся, Виктор. А не тот ли это странный человек, который тебе не понравился при обдирании яблони? Спросил Александру у пострадавшего. Тот на человека был похож, а этот – страсть Господня. Виктора передернула от еще слишком свежих воспоминаний. Во время охоты еретники преображаются, – продолжила водный курс своей лекции я. Кстати, куда его дели? В церковь отнесли, – ответил князь. Они хотели его сразу прикопать с осиновым колом в сердце, но я не разрешил. Отлично! Значит, завтра мы узнаем его настоящее лицо. Это может быть кто-то из недавно умерших, а может и местный колдун. И как вы тут живете? Не понимаю, – удивленно возрился на меня укушенный. Столько ужаса вокруг бегает, а всем хоть бы хны по деревне. Подобные экземпляры – большая редкость. Везет нам что-то на редкости в последнее время, – недовольно заметил Кощей. Алена, ты поставила защиту? И хотелось бы еще каких-нибудь сюрпризов. Хватит уже на сегодня. Вот этого вопроса я и боялась. Откровенно врать смысла и желания не было, а сказать правду не хватило духу. Он же так на меня надеется, а я сейчас ничем от него не отличаюсь, израсходовав магическую силу подчистую. Я на ногах-то держусь, только благодаря собственному упрямству. На, выпей. И ты тоже. Я всучила обоим стаканы с отваром из адамовой головы. И еще вот это. Наденьте на голое тело. К ним перекочевали корешки ты решила меня упоить под завязку проворчал советник воскрешение нисколько его не изменило. что это удивленно посмотрел на меня князь наша защита на эту ночь храбро призналась я ходя к окну а поконкретнее отвар не даст подойти к нам ни одной твари а корешок позволит почувствовать приближение любого вида нечисти за спиной повисла подозрительная тишина Уж кто-кто, а Александр прекрасно знал, что я никогда не пользуюсь такими кустарными способами защиты, не в моем стиле. Ну да, а что мне оставалось делать? Только вот сейчас опять попадет. Ален, в чем дело? Мой жених подошел ко мне и повернул себе за плечи. Так я и знала. Началось. Ни в чем, как можно равнодушнее ответила я. Просто я использовала все силы на Виктора, и от меня сейчас пользы в магии не больше, чем от дерева. Мясо. А это, я кивнула на советника с отвращением, допивающую мое снадобье, все лучше, чем ничего. Дело в том, что разные виды нечисти по-разному реагируют на магическую защиту. Некоторые стараются держаться от нее подальше. А есть и такие, которые будут до утра бродить рядом, карауля свою жертву, пока солнечные лучи не загонят их обратно в логово. Мой сегодняшний способ поможет нам продержаться до утра, а там видно будет. хотя не уверена, что вокруг брудит оставшие кладбище или полчища вампиров. Еретники не любят соседство с себе подобными. Я думала, что после этих слов Александр разразится бурей негодования и возмущений в мой адрес, но ничего подобного не последовало. Он только долго и внимательно всматривался в мое лицо, а потом, потом я просто вцепилась в него, чтобы не упасть. Почему-то после такого признания силы окончательно решили мне изменить. «Эх, плохой из меня защитник!» «Какого черта, Алена?» Вот теперь начал возмущаться князь, подхватывая меня на руки. «Ты еле стоишь на ногах и еще пытаешься нам читать какие-то лекции. Оно быстро спать!» И он чуть ли не насильно уложил меня на вторую кровать. Я не стала рыпаться, потому что была твердо уверена, что сегодня ничего кровожадного с нами больше не случится. Виктор вообще не вмешивался, благоразумно помалкивая. считая, что весь сербор из-за него, и нечего лишний раз лезть под горячую руку. На утро мы с Александром отправились в церкви. Одну меня отпускать он отказался категорически, и никакие мои разумные и не очень доводы не помогли. В некоторых вопросах мой жених проявляет завидное упрямство, даже мне до него далеко. Кощей, он и в расстании Кощей, ничего не поделаешь. На храмовой площади Уже собралась довольно большая толпа, которая гудела, бурчала и возмущалась. В том, что такое большое сборище имеет чисто религиозный характер, я искренне сомневалась. У каждого в руках был или крест, или икона, или колосиновый. В общем, кто чем разжиться успел, то и захватил с собой. Не шутка. Нечисть, не дождавшись глубокой ночи, на человека напала. Не сказать, что это было таким уж большим событием, Раньше тоже подобные случаи бывали, но в последнее время всевозможные твари стали вести себя скромнее и действовать осторожнее, да и маги местные произвели их малость. Мы с трудом протиснулись к самому входу, чтобы узнать, что же стало с нашим редкостным экземпляром. При этом Александра от меня безнадежно оттеснили, но мне по дороге удалось кое-что узнать. Жители Беловки очень активно обменивались мнениями. Эх, не ко времени наш маг уехал, не ко времени. Да если бы он не уехал, разве такое чудовище появилось? Говорят, что это новый вид упырей. Да нет, обычный вурдалак, только под малость, перепутал своего родственника. Что вы ерунду городите, бес это самый настоящий. Бесов не бывает, только черти, и потом они людей не едят, а только голову морочат. «Что вы спорите? Это сам Кощей Бессмертный вернулся?» «Да ладно, не может быть! А кому в голову может еще прийти на людей среди бела дня кидаться?» «Только ему!» Я обернулась на Александра, но он шел совершенно невозмутимым видом. Казалось, что все эти замечания его нисколько не трогают, и вообще он никакого отношения к ним не имеет. Наш еретник лежал у входа в храм, прикрытый холщовой тряпицей, чтобы не пугать народ своим видом. Внутрь его заносить, видимо, побоялись. «Привет, Баба-Яга!» Услышала я над ухом тихий шепот, но голос сразу узнала. «Привет, Михей!» также же шепотом отозвалась я. «И давай обойдемся без титулов, мне не нужны лишние проблемы. Узнали, кто это?» И кивнула в сторону ельтняка. «Приезжий какой-то! Два дня назад к нам прибыл. А вот это уже становится интересно! А ваш местный маг стал быть в отъезде? Ага!» «А что этот приезжий у вас делал?» «Да ничего особенного. Снял комнату в том же трактире, что и вы, да сидел себе тихонечко, никого не трогал». Я фыркнула. «Если это называется никого не трогать?» «Ну, до вчерашнего дня, по крайней мере», — поспешно добавил мой добровольный осведомитель. «Мы его и не видели толком. Он из своей коморки почти не вылезал. Мне кажется, что он специально поджидал кого-то. А тут вы под горячую руку попались. Слава богу, что ты рядом была». а то неизвестно еще, чем бы все дело кончилось. Я удивленно возрилась на парня. А он не настолько глуп, как может показаться вначале. Надо будет подумать об этом на досуге. К нам, наконец, пробрался Александр, и Михей замолчал, искоса на него поглядывая. Но тут нас отвлекли. Из дверей храма вышел священник и воздел руки к небу. Мы поторопились протиснуться как можно ближе, пока он не начал свою богобоязненную и вероисповедальческую проповедь. А то мы до вечера ничего не сделаем. Этим святошам только дай волю поговорить. Увидев нашу троицу, Михея решил от нас не отставать, священник захлопнул рот, уже открытый для начала долгой и занудной речи, и состроил самый великомученический вид. «Что делать-то с этим исчадием ада?» – обратился он к Александру. посчитав его самым умным из нас. Если бы он только знал, кем является Александр на самом деле. Но ну не будем о неприятном. Думаю, оставить в церкви на несколько дней, а потом похоронить по христианскому обычаю, задумчиво ответил князь, приподнимая трепицу и внимательно разглядывая обезглавленного им еретника. Он уже совершенно не опасен. Я присоединилась к нему. Еретник, уже вернув себе вполне нормальный человеческий облик, был мне незнаком, что меня нисколько не удивило. Довольно молодой, лет тридцати пяти, он нисколько не походил сейчас на то чудовище, которое чуть не погубило Виктора. «Нечисть не хоронят по христианским канонам», возмутился священник. «Ну, сожгите тогда», проворчала я, «вас это больше устроит». Священник кивнул, а толпа загомонила и заликовала. «Еще бы! Это как проводы зимы, песни и пляски будут». А главное, замечательный повод выпить. В трактире я с разрешения хозяина обшарила комнату неизвестного приезжего. То, что еретник был в живом прошлом магом, я была уверена и хотела найти некоторые подтверждения его причастности к сговору с нечистой силой. Но меня ждало глубокое разочарование. У него был минимум вещей, будто он всего лишь собрался в гости. Ни магических амулетов, ни документов с именем и званием. каких либо других вещичек мне найти не удалось. Ну и как это понимать? Еретником становится, как правило, колдун, при жизни вставший на темный путь, но умерший до, до окончания заключенного с другим таким же колдуном договора. Это что же получается? Где-то еще один бродит? И почему он напал именно на Виктора? Или как раз Виктор тут ни при чем? Куча вопросов и ни одного маломальски вразумительного ответа. Но письмо в Петраве надо отправить. Пусть они сами разбираются с такими вопиющим случаем. Магический сыск для того и нужен, чтобы подобные случаи расследовать.